Глава 268. Реклама. «Жизнь — момент, богатый эмоциями». Сюзанна М., студентка 20 лет, свидетельствует. «Самой мне поначалу жизни очень нравилась. Я думала, даже это все старомодно. Родители мои живы, мой дядя, бабушки с дедушками и все прочие родичи тоже живы. Я думала, как странно, что они все еще копошатся здесь, готовые стареть и увядать, прямо как листья под ногами. Глупо же, да?» Да, я думала, жизнь — это полная лажа, я даже пыталась от нее убежать, травка там, алкоголь, но тошнила и от того, и от другого. В общем, я решила уйти, совсем. А потом у меня появилась идея, а что, если перед этим взять и объехать весь мир? Я так и сделала, и увидела, что жизнь — это здорово. Растения живут, звери живут, даже камни живут. И я подумала, почему бы и мне тоже не пожить. Сейчас я ничуть не жалею о своем выборе, и когда вижу ребят, которые колеблются, я говорю им, давайте вы тоже попробуйте объехать весь мир. Вот увидите, жизнь — такая штука, которая еще долго, очень долго будет в моде. Обращение на прошу. Национального агентства по пропаганде жизни.